Последний раз я видел вас. Эпиграф. Платон мне друг, но истина дороже. Аристотель. Последний раз я видел вас так близко. Почему эта пошлая фраза, предшествующая образу еще более пошлого, лилового негра и пошлой рифме Сан-Франциско, приходит на ум, когда хочется записать боль последней встречи с ним, Боль за обстановку этой встречи. Боль, быть может, помноженную на острое предчувствие, что эта встреча последняя. Перед нами начало мемуарной главы «Прощай», написанной Эзенштейном, 10 сентября 1944 года в Москве. Речь в ней идет о последней встрече Сергея Михайловича с Всеволодом Эмильевичем Мирхольдом. Текст впервые был напечатан в 1997 году Клейманом. Я был редактором издания и в разговоре с публикатором сразу обратил внимание на символический смысл главы и определил жанр ее, как сон о воображаемой последней встрече с учителем. Наум Ихильевич придерживался другой точки зрения, что и зафиксировано в его комментарии он убежден, что речь идет о реальном событии, совместном с учителем визите в сердце Москвы, Кремль. Примечание. Мемуары. Том 1, страница 412. Конец примечания. Позднее я обосновал свою точку зрения в заключительной статье сборника Эйзенштейн о Мерхольде, предположив, что эта глава, Эйзенштейновских мемуаров. Парафраз бунта Евгения из Медного всадника Пушкина. Примечание. Смотрите Эйзенштейн о Мирхольде». Составитель статьи Комментарии Забродина. Москва, 2005 год. Страницы 334-337. Конец примечания. Это мое предположение вызвала гневную отповедь Рошаля. Эта странность, загадочное место встречи героев, дала за Бродину очередной повод для обвинения Эйзенштейна в подмене реальных фактов художественными, образными измышлениями. В результате текст Эйзенштейна, отталкивающийся в вынужденном подтексте от каких-то все-таки довольно конкретных подробностей, превратился, на мой взгляд, в устах комментатора, в целый набор его собственных, так сказать, художественных домыслов, мало, как мне кажется, связанных с действительными реалиями последней встречи. В конечном счете, это привело комментатора и к отрицанию самого ее факта, созданного лишь воображением его ученика. Примечание. Рошаль. Горе уму. Лили Эйзенштейн и Мирхольд. Двойной портрет на фоне эпохи. Москва, 2007 год. Страница 244. Конец примечания. Чтобы понять досаду, звучащую в заключительной реплике Рошаля, позволю себе привести мое соображение относительно самого ее факта. Считая, что Эйзенштейном билетаризовано некая реальная ситуация, я призывал вернуться к установлению факта последней встречи Эйзенштейна и Мерхольда. Реальность, которая билетаризована в этой главе, думается, еще должна быть открыта, найдена. Только тогда окончательно станет понятен смысл написанного Эйзенштейном, который в данном случае заключается, на наш взгляд, совсем не в зашифровке визита в высокие инстанции. Примечание. Эйзенштейн о Мерхольде, Страница 337. Конец примечания. Наш заочный спор с Рошалем идет на самом деле о том, как трактовать мемуарные тексты режиссера Эйзенштейна, как некие правдивые сообщения, поневоле зашифрованные, Или как художественное высказывание, достаточно причудливо соотносящееся порой с реалиями его биографии. Мой оппонент выступает в качестве фактолога, я же, если поверить Рошалю, воображатель. Проверим правоту наших аргументов. Рошаль считает, что так называемая последняя встреча учителя и ученика имела место в Кремле. 18 января 1938 года на заседании первой сессии Верховного Совета СССР, избранного на основании сталинской конституции, принятой 5 декабря 1936 года, он выдвигает версию, что два режиссера, учитель и ученик, были приглашены на сессию в качестве гостей. Примечание. Рошаль. Страница 246. Конец примечания. Правда, надо отдать должное моему оппоненту. Он сознается, что у него нет никаких документальных подтверждений своей версии. Чтобы внести ясность, приведу краткое сообщение газеты «Кино». 1939 год, 5 апреля. 3 апреля в Московском доме «Кино» состоялся просмотр нового замечательного произведения советской кинематографии Фильма «Щорс». В обсуждении приняли участие заслуженный деятель искусств орденоносец Эйзенштейн, драматург орденоносец Вишневский, Щорс Ростова, бывший комиссар Таращинского полка товарищ Изаков, режиссеры орденоносцы Донской, Пырьев, заместитель начальника главного управления по производству художественных фильмов Дубровской, Народный артист РСФСР Севолод Мейерхольд, председатель ЦК Союза кинофотоработников Брикер. Картина получила единодушную высокую оценку. Почему так важно было присутствие на обсуждении этого фильма Александра Давженко столь представительных лиц? Объяснение последовало в той же газете «Кино». 1939 год, 11 апреля. В день просмотра нового выдающегося произведения советского киноискусства фильма «Щорс» в Московском доме кино царило оживление. Чувство присутствующих хорошо выразил Эйзенштейн, открывший своим выступлением первое широкое обсуждение картины, созданной Александром Довженко. «Товарищ Эйзенштейн говорит о вдохновителе нашего искусства товарище Сталине, о том, что картина Щорс яркое доказательство неустанных забот и внимания, которыми партия и правительство окружают художников советской страны. «Появление такого фильма», – говорит товарищ Эйзенштейн, – «является праздником советского киноискусства». Надо сразу сказать, что напечатанному в газете не следует верить. Это не текст выступления оратора, а плоды – редакционной кухни. Не случайно знак тире, обозначение так называемой прямой речи, появляется перед стандартной фразой, ничем не отличимой от фразеологии других выступавших. Все живые слова и интонации, а их можно обнаружить в черновиках подготовительных материалов, в архиве, реальных выступлений нивелированы правкой и приведены к официальной норме. Там же есть и запись выступления учителя. «Сталинская эпоха», – сказал Всеволод Мейерхольд, – «выдвигает замечательных людей во всех областях техники, науки, культуры, искусства. Один из таких людей – прекрасный художник Александр Давженко, у которого многому могут научиться не только работники кинематографии, но и деятели театра». Этот фрагмент очень похож на то, что говорил оратор – как и часть выступления автора фильма. Я безгранично благодарен товарищу Сталину за его добрый совет работать над картиной о «Ощерся». Этот совет взволновал и окрылил меня. Он вселил в меня особое неистовое упорство, огромную жажду сделать фильм, возможно, лучше, оправдать доверие, которое мне было оказано. Задание сделать фильм об украинском Чапаеве было дано Довженко Сталиным в момент награждения режиссера Орденом Ленина, так что все происходившее в апреле 1939 года напоминало торжество по случаю удачного выполнения воли хозяина страны. Тем не менее, здесь были и личные мотивы, в частности, Мейр Хольда не могло не радовать, что главную роль в фильме играл актер его закрытого театра, исполнитель главной роли Павки Корчагина, запрещенном в спектакле по книге Николая Островского «Как закалялась сталь» Евгений Самойлов. В конце апреля, 27 числа, в «Вечерней Москве» выступление Мерхольда было повторено с существенными дополнениями. Можно даже сказать, напечатано аутентично впервые. Оно было воспроизведено с купюрами в двухтомнике работ режиссера, вышедшим в 1968 году. Примечание. Смотрите, Мир статьи письма, речи, беседы. Москва, 1968 год, часть 2, 1917-1939 годы, страница 506. Конец примечания. Как раз тогда еще участь во ВГИКе, я и прочитал это выступление и уточнил обстоятельства его по газете кино. Работая как редактор над мемуарами, я полагал, что если и была возможна какая-то совместная акция, связывавшая Мирхольда Эйзенштейна и Кремль, то ее можно найти только в промежутке между апрелем и июнем 1939 года. Напомним, что 15 июня Всеволод Эмильевич выступал на первой всесоюзной режиссерской конференции в Московском доме актера, а 20 июня он был арестован в Ленинграде. Однако никаких следов этой мифической встречи деятелей культуры и представителей власти нам, как, прочим и Кабулева, обнаружить не удалось. Остается уточнить, не был ли чем-нибудь унижен Мейерхольд в доме кино. Ведь в главе Прощай. Речь идет о горечи и боли, которые испытываешь за унижение другого. Кроме информации в газетах о показе Щорса, в доме кино есть ценнейшее мемуарное свидетельство пасынками Хольда Константина Сергеевича Есенина. Последний фильм, который я видел вместе с Всеволодом Эмиличем, ⁇ Шорс ⁇ Не только видел, но и был на диспуте о фильме, на котором Мейерхольд выступал с речью. Мейерхольд, надо сказать, периодически влюблялся в актеров. Так он был по-режиссерски влюблен в Евгения Самойлова. Фильм Щорс был интересен и дорог Мерхольду авторством Александра Петровича Давженко, его друга. Мейерхольд смотрел эту картину несколько раз, и я с ним. Всеволод Эмильч шумно одобрял сочные довженковские кадры, интересные режиссерские решения отдельных эпизодов. Не раз он рассказывал и пересказывал сцену, в которой Боженко, после порки сына, протягивал ему чарку «Запыть». Потом, в недолгих еще оставшихся хольду днях, это «Запыть» стало его домашним словом на диспуте после общественного просмотра «Щорса» сообщение о том, что слово имеет Всеволод Эмильевич Мейерхольд, было встречено громовой овацией. Все встали. Аплодисменты продолжались несколько минут. Мама сказала, «Он сейчас плохо будет говорить». Действительно, ораторствовал Мейерхольд, часто не лучшим образом. Вот и в тот день... Горячо похвалив Довженко и исполнителей главных ролей, он вдруг сказал резко диссонирующую фразу. «Довженко в черсе показал нам, что воевать весело». Слова «весело» и «воевать» не могут стоять рядом. Зал притих, а Мейрхольд, поняв, что он оговорился, долго распутывал положение, в котором оказался из-за неудачной фразы. И хотя он все же свел концы с концами, пояснил, в чем он видит веселость Довженковской войны, аплодировали ему в конце гораздо менее оживленно, чем при выходе на сцену. «Вот всегда у него так», — сказала Зинаида Николаевна. Впрочем, весенний вечер, в который мы окунулись, выйдя из зала, заставил все Емельича забыть ораторскую неудачу. Дома в Брюсовском переулке он с Самойловым весело отметил успех фильма. Примечание. Есенин, мерхольд кинозритель Февральский «Пути к синтезу. Мейрхольд и кино». Москва, 1978 год, страница 238-239. Конец примечания. Конечно, выступление Мерхольда было не очень удачным, судя по реакции Зинаиды Николаевны Райх, жены Мерхольда, ревниво относившейся к его публичным выступлениям. Но реакция аудитории все же была доброжелательной. Унижение, понятно, надо искать в другом событии, хотя пальто Эйзенштейн мог подавать только в начале апреля, именно в доме кино. Больше встреч с учителем у него не было. Разыскивая документы к теме Мейерхольд и кино, я обнаружил в архиве верстку статьи Всеволода Эмильевича, посвященную как раз Щорсу, Имеет смысл привести ее полностью. Всеволод Мейерхольд, народный артист республики. Щерс. Искусствоведы капиталистических стран, постоянно как попугаи, твердят о том, что эпоха итальянского ренессанса неповторима. По-видимому, искусствоведы капиталистических стран спят и потому решительно ничего не видят. Мы, живущие в стране Советов, мы, живущие в величественную сталинскую эпоху, можем с уверенностью сказать, в союзе советских социалистических республик, на грандиозном подъеме третьей сталинской пятилетки, Искусство начинает становиться таким, что наша эпоха может быть названа эпохой нового Ренессанса. Наглядным примером может служить новая работа Александра Довженко «Щорс». Человечество будущего нанесет на страницы истории имена и дела советского Ренессанса. Товарищ Сталин вместе с нашей партией, воспитывая нас, хочет сделать людей искусства достойными того, чтобы имена их были занесены на скрижали истории вместе с именами передовых строителей коммунистического общества. Мы уже имеем много замечательных имен, достойных сталинской эпохи. Это Чкаловы, Папанины, Стахановы. Если я начну перечислять, у меня не хватит дыхания. Так велико количество, так высоко качество этих людей сталинской эпохи. Сегодняшняя демонстрация фильма щорс Показало нам, что в лице Довженко мы имеем одного из замечательных людей сталинской эпохи. Сравнивая Довженко с художниками итальянского ренессанса, мы находим в нем черты универсального художника. Довженко не только кинорежиссер. Сегодня Союз Советских Писателей сделал на него заявку. Ему вручен членский билет Союза Советских Писателей. Позвольте от лица деятелей театра сказать, что Александр Петрович Давженко тоже и наш. Но не он, придя к нам, должен учиться у нас. Нам, работникам театра, придется кое-чему поучиться у Давженко. Об этом универсальном художнике нашей эпохи следует много говорить, много писать. Давженко не только хороший техник кинематографии, Его фильм построен так, как строили свои произведения великие билитристы. Любой с мастерством этого замечательного художника кинематографии я все время вспоминал страницы величайших русских писателей и реалистов XIX века. Юмор Давженко. Этого замечательного художника таков, что он действительно может соревноваться с лучшими писателями нашей страны. Но писатель, если он не поэт, он еще небольшой писатель. Давженко замечателен тем, что он настоящий поэт. У Давженко, как настоящего советского художника, есть еще одна направленность, та, какая была у великих художников Ренессанса. Вспомните Микеланджело. Когда нужно было, он строил как архитектор. Нужно он работал как скульптор и живописец. Нужно он работал как поэт. Вспомните его сонеты. Если бы нужно было, он выступал бы как воин. Когда я смотрел и слушал сегодняшний фильм, я был поражен. В чем тут дело? Мы часто говорим о так называемой оборонной тематике. Как ухитрился человек построить фильм таким образом, что, следуя за развертываемыми эпизодами боев гражданской войны, мы не испытываем никаких страхов? А вспомните тему ремарка. Вспомните фильм по его роману «На западе без перемен» – фильм, снятый режиссерами капиталистических стран. Там все направлено к тому, чтобы, вызывая в зрители ужас перед войной, повергнуть его в состоянии устойчивого пацифизма. Фильм Александра Довженко «Щерс» наоборот настраивает нас так, что если завтра на нас нападут проклятые агрессоры – то на обращение товарища Сталина ко всем нам, гражданам Великой Страны Советов, быть в мобилизационной готовности, мы ответим «Да, мы готовы» и бросимся в бой. Примечание. РГАЛИ, фонд 998, опись 1, единица хранения 710, листы 1 2. Следует прибавить, что текст рецензии был зачитан Мирхольдом. В конце выступления на режиссерской конференции 15 июня 1939 года. Этот вариант опубликован Щербаковым из стенограммы заседаний Первой всесоюзной режиссерской конференции 13-20 июня 1939 года. Мир искусств. Москва. 1991 год. Страницы 452-453. Конец примечания. Статья сопровождалась примечанием редакции журнала «Искусство кино». Выступление народного артиста РСФСР Всеволода Мирхольда на обсуждении фильма «Довженко» в Московском доме кино. Верстка прочитана, выправлена и подписана Мирхольдом. В журнале статья не была напечатана. Если она была снята после ареста Мирхольда? то мотивы снятия статьи объяснять специально не надо. Но если она не была востребована до ареста, а то, что она осталась в архиве Мерхольда, может свидетельствовать и в пользу того, что редакция не настаивала на ее возвращении, то это без всяких сомнений унижение. Власть, надо добавить, заботила в это время совсем другое. Уничтожение всевлада Милича. Так что... Фактическая основа последней встречи учителя и ученика позволяет понять, насколько сложна поэтика глав эйзенштейновских мемуаров. События в них преломляются в нескольких уровнях остранения, если воспользоваться термином Виктора Шкловского, символизации, билитаризации, если прибегнуть к подсказке самого Эйзенштейна. Тексты разных глав написаны в разных жанрах – мелодраматическом, комическом, пародийном, трагическом и других. И код расшифровки их смысла и соотношения изложенного Эйзенштейном с пережитым им каждый раз меняется. Еще раз хочется повторить, что код прочтения главки «Прощай» надо искать в «Медном всаднике Пушкина». Нельзя понимать эти литературные опыты определения Сергея Михайловича буквально, информационно, фотографически, натуралистически. Время заставляло изъясняться изоповым языком. Тексты, написанные иначе, становились опасны. И люди, желавшие жить, или если угодно выжить, понимали это. И нам, думается, следует искать в текстах, написанных в то время, не правду или ложь, а сообщение, послание, завещание, смысл которых требует усилия понимания, тщательного сопоставления того, что с ними случилось, с тем, как это они пытались записать, думая о том, чтобы все-таки остаться в живых.